Закроем дверь в прошлое. Оглянитесь на свое прошлое. Как много в вашей жизни было счастливых и радостных минут, знаменательных событий. Приятные воспоминания улучшают настроение, придают бодрость и оптимизм. Но, к сожалению, некоторые жизненные ситуации припоминаются с болью в душе, с чувством стыда и так далее. Такого рода воспоминания в ряде случаев приводят к болезненным переживаниям и неврозам. Они серьезным образом отражаются на физиологическом состоянии организма, нарушается ритм сердца, повышается артериальное давление, изменяется температура тела и т.д. По мнению Лобзина и Решетникова, авторов методики «Аутогенная терапия памяти» и других психологов, в частности автора книги «Психологический гипноз наиву Кандыбы», Мучительные воспоминания могут пройти только после многократного образного воспроизведения в памяти пережитых событий, выполненного как можно детальнее с представлением обстановки, времени действия и ситуации. Ваша задача ⁇ снять остроту переживания и осознать прошлое, но уже безболезненных ощущений. Сделать это можно следующим образом. Вначале решите для себя, нужно ли вам Вспоминать неприятные события прошлого, будет ли это полезным и ценным для вас? Если нет, то вскрытие памяти может привести только к еще большим переживаниям. Далее, не всегда оправдано точное повторение испытанных ранее ощущений, как это рекомендуется в психотерапии. Согласитесь, если вы попали в автомобильную катастрофу, ударились и потеряли сознание, то, переживая события вновь, опять можете потерять сознание. В подобных случаях поступите иначе. Взгляните на прошлое другими глазами. Постарайтесь пережить события так, как обычно у вас это происходит, когда вы вспоминаете о чем-то плохом и тревожном. Затем понаблюдайте за своими действиями со стороны, как будто вы смотрите кино. Когда вы смотрите на себя со стороны, Это не значит, что вы будете чувствовать то, что было на самом деле. Ваше чувство в этом случае – о переживании, а не само переживание. В тяжелых случаях, потери близкого человека и так далее, воспоминания обязательно нужно сопровождать вербализацией, проговариванием, которое облегчается в состоянии аутогенного погружения. Если при этом вы сильно и искренне начнете плакать – не сдерживайте себя, не прибегайте к самоутешению. Пусть организм отреагирует на болезненные воспоминания, это приведет к их нейтрализации и улучшит здоровье. Вербализацию в подобных случаях можно провести по следующему сценарию. «Я плачу и вспоминаю прошлое. Воспоминания причиняют мне боль, поэтому я продолжаю плакать. Это помогает мне ослабить тяжесть воспоминаний». И горе притупляется. Слезы облегчают мое состояние. Мое горе вместе со слезами постепенно покидает меня. Мне становится все легче и легче. Горе уходит, появляется облегчение. Я начинаю чувствовать себя намного лучше. Несмотря на то, что еще плачу, я уже начинаю ощущать облегчение. Нарастает чувство уюта и безопасности. Я все больше успокаиваюсь, мне становится хорошо. В процессе вербализации негативные переживания плавно перейдут в разряд положительных и жизнеутверждающих. Вы приспособитесь к неблагоприятной ситуации, станете жить памятью о близком человеке и так далее. Длительное переживание отрицательных эмоций крайне опасно для здоровья любого человека. Мысленное воспоминание жизненных ситуаций в несколько ином русле значительно облегчит ваше состояние. В результате борьбы ощущений душевная боль постепенно уменьшается, и человек от сеанса к сеансу возвращается к жизни. Можно вообще стереть из памяти ненужную информацию путем ее забывания. Напишите на листе бумаги то, что хотите забыть. Прочтите текст в обратном порядке. Затем скомкайте лист и подожгите его. Пока бумага горит, думайте о том, что все это потеряло для вас значение. Развейте пепел по ветру и больше не вспоминайте. Ваша память сотрет ненужную информацию на подсознательном уровне и таким образом улучшит состояние биологической саморегуляции организма.